Событие 46. -е. Еврейские ювелиры пришли вместе. Одного звали Яков Буксбаум. Он был не молод и почти лыс. Второго Барак бен Цон. Этот был помоладше и явно понахрапистий характером. Первым делом эти два деятеля подарили Петру золотые серьги. А дам жене пьянчушки Андронова, Лизоветте, решил пожарский. Компенсация будет замужженной побои. "Меби хотели загладить все недоразумения, что между нами произошли", начал Барак, заискивающе поглядывая на отрока. "Заглаживайте", разрешил княжич. "Мы очень сожалеем, что не удалось заключить выгодного договора с князем Пожарским. Просто ваши малые лета не позволяли нам сразу разглядеть тот свет знаний, что прямо струится из вас", загнул витиеватую фразу Яков. "Всё" «Закончили с извинениями. Теперь давайте к делу», — поторопил их Петр. «Вот она молодость, вся бы я спешить!» С долей высокомерия сказал по-немецки Барак. У молодости только один недостаток — она быстро проходит. На своем немецком ответил ему Пожарский, слегка усмехнувшись. «У вас странное произношение, но понять можно». «Что это за диалект?» — удивился Барак. Не знаю, говорят, что похож на верхнесаксонский, продолжил говорить по-немецки молодой князь. Разве ж это похож? Ну ладно, к делу так к делу. И барак Бенцеон вновь перешёл на русский. Мы бы хотели на взаимовыгодной основе выпускать перевыручки. Я думаю, что и Лукаш справится с этой задачей. Не согласно покачал головой пожарский. Но ведь чем больше перевых ручек, тем больше прибыль. Не согласился с ним Яков. Три условия. Первое вы не продаёте ручки на территории нижегородской губернии и в Москве. Второе Лукаш со мной в доле по 50% от прибыли. Третье это качество. Ручки должны быть идеальными, и на ручках на двух языках, на русском и на латыни, должна быть надпись Пурецкая волость. Не стал затягивать переговоры княжич С первым и третьим условием мы полностью согласны. А вот 50% прибыли? Ведь нам придётся далеко возить товар. Войны, разбойники, дьяки, кто только не покушается на имущество бедного Евгерия. И какова ваша цифра? 40%. Вы должны понять. Ладно, 45, и это последняя цена. Вы и так поссорите меня с Лукашем. Или мне придётся снизить процент и ему. И ещё, собираетесь ли вы торговать ручками в Европе? Там, в основном, мы собираемся торговать. На Руси ведь не очень много людей, обладающих грамотой. Развёл руками барак. Кто и когда поедет в Австрию и Богемию? Обрадовался княжич. Надо уехать из Москвы, пока лежит снег, потом будет просто не проехать по весенней распутице. Сейчас середина января. Больше недели до Москвы и потом ещё 2 недели до Речи Посполитой. Вам нужно выезжать не позднее, чем через месяц, подсчитал Пожарский. Так примерно мы и рассчитываем. Есть ли у вас достаточные запасы серебра и золота, чтобы сделать необходимое количество перьев? Хотел предложить свою помощь Княжич. Не беспокойтесь, мы найдём необходимые материалы. Я хочу послать письмо Иоганну Кеплеру. Это придворный астролог в Австрии. Я не знаю, в каком городе он сейчас живет. Я хочу пригласить его к себе, в Вершилово, чтобы он преподавал астрономию детям и занимался научными изысканиями, печатал книги. Еще одно письмо нужно будет передать Галилео Галилею во Флоренцию. И последнее художнику Рубенсу в Антверпен, а также еще одно, туда же, художнику Ван Дейку. И вот что, если эти ученые и художники согласятся переехать сюда, то нужно бы им выдать деньги, чтобы они без проблем добрались сюда. Это все не тяжело устроить. Пишите ваши письма, их обязательно передадут. На то мы расстались, довольные друг другом.